Интермедия седьмая. Как хохотали над этой новеллой, которую дамы поняли более, чем того желал Дианео, пусть представит себе те, которые над ней еще посмеются. Когда кончились рассказы, солнечный жар ослабел, а королева, поглядев на небо и увидев, что солнце уже склонилось к вечернему часу, не вставая с места, сказала, что полагает всем известно, что ум человеческий — не в том только, чтобы держать в памяти прошедшие дела или познавать настоящие, но что мудрые люди считают признаком величайшего ума умение предвидеть при помощи тех и других и дела будущего. Завтра будет две недели с тех пор, как вся компания покинула Флоренцию, чтобы несколько развлечься для поддержания здоровья и жизни, избегая печали, скорби и огорчений, какие постоянно существовали в городе с тех пор, как наступила эта моровая пора. Это, как кажется, совершенно пристойно, ибо хотя здесь и были рассказаны новеллы веселые, и, может быть, увлекавшие к вожделению, и все постоянно хорошо ели и пили, играли и пели, что вообще возбуждает слабых духом и к поступкам менее, чем честным, несмотря на это не было никакого движения, никакого слова и ничего вообще ни с чьей стороны, что заслуживало бы порицание, и все время, не так ли, царило только одно честное, постоянное согласие, постоянная братская дружба, что, без сомнения, обоюдно крайне приятно к чести и на пользу любому из присутствующих. Потому, дабы вследствие долгой привычки не вышло чего-либо, что обратилось бы в скуку, И дабы не дать кому-либо повода осудить наше слишком долгое пребывание, полагаю, так как каждый из нас получил в свой день долю почести, что если на то будет общее согласие, было бы прилично вернуться обратно. Не говоря уже о том, что, коли все хорошенько поразмыслят, наше общество, о котором уже проведали многие другие вокруг, может так разрастись, что уничтожится всякая такая утеха. Потому, если все согласны с моим советом, сохраняю венец королевы до нашего ухода, который предполагается устроить завтра. Поднялись дамы и мужчины, и не иначе, как то делали обычно, кто предался одной утехе, кто другой. Когда настал час ужина, они сели за него с великим удовольствием после чего принялись петь, играть и плясать. Когда же Лауретта повела танец, королева приказала в Еметьте спеть консону, которую та так и начала приятным голосом. «Когда бы любовь могла существовать одна, без ревности я, женщина, б не знала». Счастливее меня, кто бы ни была она. Коль женщине, милые в любовнике красивым, веселость юноши, или мужа мощи смелость, Или славный дух, или нрава в чистота, Слова в течение своем красноречивом, ума испытанная зрелость, всё, чем душе дается красота. Так без сомнения,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 И вот в чём для меня блаженство бытия, В том и источник слёз И бедствий всех начала, Которым я навек обречена. Когда б властитель мой Внушал мне столько же веры, Умением любить, Как доблестью душевной, Я о ревности не знала бы никакой, Но все мужчины лицемеры Менять предмет любви готовы ежедневно. Вот это-то!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 К нему посредством слов, или ласкую любовный, или знаком и о делах таких узнаю я. Пусть мне лишится глаз моих, Коль я не сделаю, Чтоб прокляла она Своё безумие На вечные времена. Когда Фьеметта кончила свою консону, Дионео, бывший рядом с нею, Сказал, смеясь, вы сделали бы большое удовольствие, объявив всем о своем милом, дабы по неведению у вас не отняли бы владение, так как вы уж очень на то гневаетесь». После этого было спето несколько других консон, и когда прошла почти половина ночи, все по распоряжению королевы отправились отдохнуть. Когда же настал новый день, все поднялись, и после того, как сонешали, отправил их вещи, пошли под руководством благоразумной королевы по дороге во Флоренцию. Трое молодых людей, оставив семерых дам в Санта-Мария-Новелла и распростившись с ними, отправились искать других развлечений, а они, когда показалось им удобным, разошлись по своим домам.